Они под ручку направились к ресторану, расположенному возле почты. Хозяин, хорошо знавший и уважавший гюстава Моро, предложил отличное меню по доступной цене. После трапезы планировались танцы, а также пиво и сидр, уже за счет заведения. Официантки и помощник повара украсили зал бумажными цветами и ветками астролиста и ели. «Ммм, как приятно пахнет», — не скрывала эмоции проголодавшаяся Изора. Тома обещал, что здесь будут подавать улиток под соусом. И слоеный фигурный торт с кремом радостно подхватил жиром «Беги, я подожду здесь. Без тебя заходить не буду». Изора бросилась бежать с безумным желанием в сердце, взлететь и, наконец, почувствовать себя свободной. На самом деле ее ничто не удерживало, и она это знала. Ничего, не считая безрассудной любви к Тома. Входная дверь около дома Моро оказалась приоткрыта. Едва переступив порог, Изора услышала голоса. Разговаривали молодожены. «Что они здесь делают?» Она топталась у двери, не решаясь войти. Пока гостья раздумывала, стоит ли беспокоить молодых, разговор шел своим чередом. йоланта подумай сама, тебе придется привыкнуть к соседству с Изорой». потому что она станет нашей невесткой. И вообще, чем она тебе не угодила? Сама не могу понять. Хотя нет, она нагоняет на меня страх. И брата твоего она не любит. Сестра Адель думает так же. Но если нет чувств, зачем ей замуж? Иной раз, когда Изора смотрит на меня, просто мороз продирает. Можешь мне поверить. Больше ни слова, родная. Мне очень и очень неприятно. Изора, мой друг. Моя крошка из которую мне бы хотелось оберегать еще очень долго. Отец бьет ее, она никогда не видела ласки. Любит она же Рома или нет, в доме моих родителей ей будет лучше. Говоришь, боишься ее? Кажется, я знаю причину, поэтому прощаю. Мама говорит, у беременных бывают странные причуды. Доверься мне, Йоланта. Когда ты узнаешь Изору лучше, ты поймешь меня. А теперь пойдем. Нас, наверное, уже ждут в ресторане. Изора тихонько вышла за дверь и вполголоса запела припев песенки пахаря, давая понять, что она только что пришла. Войдя в коридор, она нос к носу столкнулась с Тома и его новообретенной супругой. «А вы что здесь делаете?» — вполне искренне удивилась она. «Я думала, вы со всеми вместе?» Я забыл свой аккордеон, а Йоланта переобувалась. Туфли, в которых она была на венчании, оказались ей малы. «Это туфли Зильды, а у них с Йолантой полный размер». А ты почему вернулась? Взять браслет, подарок Жерома. Я оставила его на полочке в кухне, чтобы не потерять в суматохе, а теперь решила забрать. Изора обезоруживающе улыбнулась и прошла в кухню. Молодожены рука в руке ждали в коридоре. Тома закинул за спину аккордеон. Йоланта машинально поправляла отброшенную на плечи вуаль. Каждый думал о своем». «Изора, безусловно, красивая», — хмурилась новобрачная, — «и образованная. Она могла бы найти в городе мужа на свой вкус. Папа тоже говорит, что она какая-то странная. Фимора все так думают, все, кроме Тома. Бедняжка Изолина сокрушался Тома. Йоланта права. Она не любит моего брата так же сильно, как он ее. Сколько времени понадобилось, чтобы Жером открылся?» Если бы она не вернулась, узнав о взрыве в шахте, мы бы до сих пор ни о чем не подозревали. Изура надела браслет из плакированного золота и притворилась, будто любуется им. Никто и представить не мог, насколько она равнодушна к украшениям, дамским безделушкам и красивым платьям. С малых лет она не видела ни игрушек, ни других приятных мелочей, которые обычно дарят детям на дни рождения, поэтому ни от кого подарков не ждала и не знала, что от таких простых вещей можно получать удовольствие. Правда, дома, под кроватью, она прятала жестяную коробочку с сухими цветками, оловянным солдатиком и выцветшей розовой лентой. Все это богатство ей когда-то подарил Тома, однако Изора не считала, милое сердцу, предметы подарками. «Идемте». «Все уже, наверное, за столом?» Я проголодалась, призналась она, вернувшись в коридор, и жиром меня заждался, сказал, что без меня не сядет. И они вместе пошли к ресторану, откуда уже доносились смех, стук тарелок и соблазнительный запах соусов и горячих мясных кушаний. Жюстен Девер проводил долгим взглядом нелепую троицу: новобрачных и Изору. Он увидел их в окно, куда время от времени поглядывал. Сторонник почти армейской дисциплины Девер превратил просторную комнату в отель Демин. рабочий кабинет и одновременно в наблюдательный пункт. Здесь имелись комод с ящиками, пишущая машинка, раскладная кровать, плательный шкаф и четыре стула. По центру большого стола из красного дерева с лакировкой красовался телефонный аппарат, вокруг были разложены бумаги. По его просьбе в кабинет принесли панель из мягкой древесины и ДВР канцелярскими кнопками прикрепил к ней кое-какие материалы по делу, в том числе полученную в морге фотографию Альфреда Букара и несколько снимков обвалившейся галереи, сделанных во время расчистки и восстановительных работ. Кроме того, на панели фигурировали несколько отдельных списков углекопов, состоящих на жаловании у компании, кайловщиков, сортировщиц и несовершеннолетних работников. На стенах, окрашенных в бледно-желтый цвет, в стеклянных рамках висели фотографии с видами поселка и, конечно, самой шахты Пьюдесандр. «Ну, Сарден, а ваши впечатления о сегодняшнем дне?» — спросил Девер, не глядя на стоящего рядом заместителя. «Никаких, инспектор? Ну что ж, в таком случае вернемся к работе». Мужчины устроились за столом. Жустен Девер открыл зеленую картонную папку и с ожесточением воззрился на первую страницу текста. «Я сразу понял, что с этим делом не все так просто», — заявил он. «Настоящая головоломка, а не дело». Однако я должен найти решение. Как я уже рассказывал, прокурор лично следит за расследованием, поскольку директор горнорудной компании «Обиньяк» — лицо влиятельное в регионе, и они дружат. Я побывал в летнем домике Букара, и ничего стоящего там не нашел. А ваша знаменитая интуиция ничего не подсказывает? В данном случае нет. Одни лишь предположения, и их слишком много. По сути, тоже неплохой метод. Я моделирую в уме различные версии случившегося в расчете, что в мозгах что-то щелкнет, и картинка сложится. И, как я уже говорил, пока склоняюсь к тому, что преступление было продиктовано страстью. Поначалу я думал, что кого-то из углекопов прельстила должность бригадира, но эта версия ничем не подкреплена. Я пришел к такому выводу, когда послушал разговоры простых углекопов. Да, бригадир для них действительно начальник, но он не чурается работы. Если надо, с обушком в руках идет в забой. Таких большинство. Таким был и Букар. Предположение, что преступление совершили ради хорошего жалования, учитывая, что все равно придется работать под землей, не выдерживает критики. Посмотрите на схему, которую я нарисовал. На ней представлено расположение мужчин в обвалившейся галерее. в самой глубине подросток Пьер Амброжи, парню 14 и он не может быть преступником. Следом, на небольшом удалении, шел Тома Амаро. За ним некий Паструй, отец шестерых детей и примерный муж. Ни в чем аморальном не замечен, не алкоголик. Антуан Сарден, с видом прилежного ученика, внимающий словам инспектора, понимающе кивнул. А здесь бригадир Альфред Букар, наша жертва. Он получил пулю в спину, продолжил Девер. И пятый персонаж, чуть в стороне, на схеме он нарисован в черном плаще. Это шовсури Смешные у них прозвища. Поструй шовсури не сдержался заместитель. Согласен. Во время дознания я столкнулся еще с двумя. Одного называют Форангель, другого Табдюр. Буквально «бей крепче». Прозвище обычно отражает либо индивидуальную черту человека, либо любопытную особенность. Кстати сказать, Табдюр в повседневной жизни Шарль Мартино скоро станет бригадиром. Он заменит Букара в артеле, в которой трудятся Гюстав и Тома Моро. На место поструя взяли человека по фамилии Грандье. Сначала обязанности бригадира исполнял Гюстав Моро, но вчера Мсьео Биньяк уведомил, что собирается назначить Табдюра — поскольку Моро предпочел остаться простым забойщиком. А этот Табдюр каждый раз, когда я его допрашивал, рассыпался в похвалах в адрес покойника Букара. Жюстен Девер прищурился и закурил сигарилу. — Инспектор, вы полагаете, что преступление совершено на почве страсти? — забросил удочку Сарден. — Возможно, у вас имеются догадки, кто та дама, из-за которой все закрутилось. — Фимура хватает хорошеньких женщин. Взять, к примеру, Йоланту Амброжи, нашу новобрачную. Правда, на протяжении многих лет красавица-полька ничем не запятнала свою безупречную репутацию. Она много работает и очень набожна. Но ведь мог же в нее кто-то влюбиться, даже если она и не подогревала страсть. Почему бы не ваш бригадир Букар? Представим, что он чем-то оскорбил прелестную Йоланту, и то мама роза таил на него злобу, а потом отомстил». «Нет, теоретически Моро не мог выстрелить в спину Букару, который находился позади паструя. А если Букар испугался и хотел убежать?» Жустен де Вер и тут вынужден был разочаровать заместителя. «Моро люди честные и порядочные, в поселке их уважают. Согласитесь, если бы кто-то изнасиловал его невесту, то Ма-Моро мог замыслить месть». «В таком случае он имел бы массу возможностей свести счеты с врагом где угодно, только не в шахте. Пожалуй, он знал какой-то риск стрелять из огнестрельного оружия в забое, но взрыв рудничного газа мог скрыть преступление, превратив его в несчастный случай. Не думаю». Младший Моро говорит, что видел, как дрогнул огонек в лампе. «Скорее всего, взрыв случился бы и без выстрела, и еще». Стал бы он подвергать риску собственную жизнь. А знаете, Сарден, вы подали мне идею. Давайте сосредоточимся на образцовой парочке Тома маро и его прекрасной Польке. Он вернулся с войны живым. Ей со своей стороны пришлось покинуть родину и привыкать жить на чужбине без матери, которая умерла еще до переезда семьи во Францию. Сколько я не расспрашивал спрашивал чернолицых, Поляков и местных никто не выказал особого интереса к Йоланте. Хотя, надо признать, если бы передо мной сидел убийца, он бы не признавался ни в своей страсти, ни в преступлении. В таком случае почему бы не допустить, что какой-нибудь отвергнутый поклонник задумал убить Тома Моро из ревности, оживился Антуан Сарден. Много времени не надо. Он спускается в забой, стреляет, но попадает в Букара. А затем, пока все вокруг рушится, пытается удрать. Это мог быть и Шов Сури, несмотря на возраст. И он не ушел далеко. Выходит, убийца тоже мертв. Точка. Закрывайте расследование, инспектор. Хватит торчать в сером, богом забытом поселке. Я буду, как вы выразились, торчать здесь сколько потребуется. Ваши выкладки логичны, но Филиппу Мийо было шестьдесят пять. Он много пил и хлебнул в жизни горя. Даже сгорая от любви к Йоланте, стал бы он рисковать, чтобы устранить Тома. Бастьен Мийо, племянник погибшего, говорит, что его дядя имел порочный интерес к маленьким девочкам. Еще один слух, опровергнутый он Ориной Моро и другими женщинами, работавшими в шахте. В том, что показания расходятся, нет ничего удивительного, не спешил уступать Антуан Сарден. Я читал Жерминаль, роман Эмиля Золя о жизни шахтеров на севере Франции. Постоянная работа под землей с единственным праздником, воскресным выходом на солнце и свежий воздух, дурно сказывается на нервной системе некоторых людей, обостряет эмоции. угликопы редко получают образование. Они натуры примитивные, временами способные на жестокость. И вообще, ничего противоестественного, если старик начинает засматриваться на молоденькую. Девер был неприятно удивлен, и это... Ясно дал понять его взгляд, адресованный коллеге. «Сарден, послушать вас так славным углекопом место в зверинце. Однако я вас понимаю. Я тоже приехал сюда, ничего не зная ни о местных, ни об образе их жизни». И рассуждал практически так же. Но мое мнение быстро переменилось. Десятилетиями эти люди спускаются под землю, а шахт в здешних краях несколько и добывают уголь. Сначала его использовали исключительно как топливо при производстве стекла на местном заводе. Теперь часть угля идет на продажу. Работа в забое тяжела. Но углекопам хорошо платят и дают комфортабельное жилье. Никто не жаловался на условия труда ни раньше, ни теперь. Я опросил уйму работников и их жен. Никакие они не дикари». Их дети ходят в поселковую школу, а сами они вежливые и сердечные люди. После такой отповеди Антуан Сарден ненадолго приумолк. Его начальник быстрым шагом подошел к окну, откуда просматривался фасад ресторана ларюш Заходящее солнце освещало кроваво-красными лучами верхушки деревьев. Напрасно полицейский ждал, что на пороге заведения появится изора. Его взору предстал мужчина крепкого сложения с седыми кудрями. Это был Станисло с амброжией. Отец новобрачный с грустным видом набивал курительную трубку. Несчастный человек. Как он, наверное, горюет о судьбе сына. Остаться безногим в столь юном возрасте. У Анарины Моро та же беда. Сын ослеп, хотя, надо признать, в целом, Жером очень симпатичный парень. Будущий муж и зорами ее... Интересно, как они сошлись? Может, встречались перед войной или хотя бы нравились друг другу? А когда он вернулся инвалидом, она его не бросила? Что ж, для прекрасной мадемуазели жертвенность не пустое слово. Нет, все не так. Я уверен, она сохнет по старшему брату Тома. Может, и у меня есть шанс? Если бы я только мог ей понравиться. И мы бы зажили в Париже. «На бульваре Капуцина, в которую я получил в наследство. Мы бы поженились. Я бы попросил перевода в Париж. Я показал бы ей другую жизнь. Театры, шикарные магазины», — размечтался инспектор. Заместитель что-то бубнил себе под нос. «Надо обязательно найти орудие преступления». Девер резко повернулся и нацелил на подчиненного указательный палец. «Я слышу это ежедневно, с тех пор, как вы приехали в Феморо». «Но, увы, пистолета мы так и не нашли. Пуля в надежном месте. Я отправил ее в комиссариат. Мы знаем, что она была выпущена из люгера, немецкого пистолета калибра 9х19 мм. Пистолеты в большом количестве поступали во Францию в качестве контрибуции и после незначительных модификаций передавались на вооружение уже нашей армии». «Раздобыть такую штуковину несложно, но в «Фиморо», судя по показаниям, ничего подобного ни у кого нет. Я получил в жандармерии список тех, кто имеет разрешение на огнестрельное оружие, и тех, кто владеет ружьем». Информация ничего не дала. В дверь постучали, инспектор крикнул «Войдите», и на пороге появилась молодая женщина в черном платье и сером жилете, Светлая шатенка с кудрями до плеч и карими, тщательно подкрашенными глазами. «Мсье Девер, меня попросили передать вам приглашение на ужин. Сегодня вечером в доме у мадам мадамы мсье Обиньяк. Вас ожидают через час, если не возражаете. И вашего коллегу тоже, разумеется. Полагаю, вы знаете, где находится дом господина Обиньяка?» «Да, конечно. Кто вы, мадемуазель, поинтересовался Девер?» «Я в Пиморо уже три недели, но мы еще не встречались, иначе я бы вас запомнил!» На щеках нежданной гостьи выступил румянец. Скорее всего, она не ожидала, что полицейский станет ее расспрашивать. «Простите, я не представилась. Женевьева Мишо. Служу экономкой у Абиньяков. Я недавно вернулась к работе после длительного отпуска. Уезжала, чтобы скрасить последние дни своей матушке Она живет в Люсоне, точнее, жила». «Позавчера я ее похоронила», — тихим голосом призналась она. «Примите искреннее соболезнование, мадемуазель Мишо», — посочувствовал Девер. «И мои тоже», — подхватил Сарден, на которого свежесть и образованность девушки произвели благоприятное впечатление. Женевьева Мишо не была красавицей, но ее приятные черты и ладная фигурка радовали глаз. Она повернулась, чтобы уйти, но инспектор жестом попросил задержаться. «Мадемуазель Мишо, вы слышали о трагедии, которая всколыхнула весь поселок?» «Конечно, мсье. Хозяйка мне все рассказала. Убийство — это ужасно. И несчастный случай со взрывом». «Быть может, у вас есть жених среди углекопов?» — рискнул поинтересоваться ДВР. Женевьева уже поняла, что инспектор завел разговор не просто так, и чтобы продемонстрировать лояльность полиции, ответила весьма подробно. «Нет, мсье». Мой жених арман миё воевал и считается пропавшим без вести. Я не осмеливаюсь говорить, что он погиб, потому что это разные вещи. Пропал без вести и умер. Словом, я все еще надеюсь на чудо. арман миё С фермы, которая находится на землях Деренье, брат изора миё Да, подтвердила девушка. Простите, мое любопытство, но я, кажется, успел поговорить со всеми членами местной общины. и нигде меня не принимали хуже, чем у Миё. Вы рассчитывали жить с родителями мужа?» Женевьева Мишо поморщилась и помотала головой. «Мы с Арманом строили другие планы», — негромко ответила она. «Мечтали открыть кондитерскую. Благо у моей матери имелись кое-какие накопления. Жених не хотел работать на земле». Он был человеком образованным и деликатным, совсем как Изора, которая не похожа на родителей и скоро станет учительницей. «На этом я с вами прощаюсь, господа. Меня ждет хозяйка». И она ушла, оставив после себя едва ощутимый аромат лаванды. «Знаете что, Сарден?» «Мир несправедлив», — заявил Жустен Девер, раскуривая следующую сигарелу. «Несправедлив и жесток».